Издательство Черным Бело. Мэй. Дом Пепла. Глава нулевая. Чертовы Эши. Над Новым Орлеаном бушевала гроза, когда на болотах всплыл троп. Его могли не найти или аллигаторы сожрали бы раньше, но болото оказались близко к дороге. Парень и девушка направлялись в Баттон-Руш, чтобы хорошенько оттянуться в пятницу вечером, когда заметили в грязи человека. Они решили, ему нужна помощь, а едва поняли, что животные успели попробовать его лицо, вызвали полицию. Детектив Уилл Беннет подумал, что свидание у парочки явно не удалось. Он бы мог посочувствовать тем, как и раздутому слегка нецелому трупу, местами покрытому тиной, но отказался от эмпатии еще лет тридцать назад, когда только начал работать в полиции. День клонился к закату, но жара не спадала. Рубашка противно липла к спине, темные очки защищали от беспощадного солнца. Уилл вяло отмахивался от москитов и смотрел на труп, и сновавших вокруг полицейских. Он не любил поножовщину на улицах, терпеть не мог разборки группировок, но больше всего ненавидел именно это. Мутное душное болото с полусъеденными трупами, особенно в подобном месте. «Мы знаем, кто это», — напарница подошла бесшумно и говорила, как всегда деловито. Джесси собирала волосы в строгий хвост и мало улыбалась. С тех пор, как появилась в управлении, слыла тем еще бойцом, вцеплявшимся в дела и доводившим до конца, Порой Уиллу казалось, это она старшая и приставлена к нему как опытный коллега. При нем нашлись документы, водонепроницаемые обложки. Везет же. Джесси посмотрела так, будто не поняла, что он шутит, или не одобряла шуток. Уилл вздохнул. По опыту он знал, если где-то повезло, значит дальше. Полная жопа. Бенджамин Тайлер, 28 лет, журналист в Пик. Живет один у Уэст-Гейти, умер меньше суток назад, перерезали горло. Прошу, скажи, что тело просто привезли на машине. Дождь почти все размыл, но судя по тому, что удалось обнаружить, его убили прямо здесь, а потом оттащили к болоту. То есть кровь была на этой дороге? Ну, да, конечно. Погано. Джесси приподняла идеально очерченные брови. Наверняка подкрашивала. Жена Уилла тоже так делала, он пояснил. «Это скверное место. Кровь здесь ни к чему хорошему не приводит». «Я не верю в суеверие. Это новый Орлеан, придется поверить». Джесси сжала губы, но сдержала хлесткий ответ. В конце концов, о подобном они говорили много раз. Она приехала из Чикаго, где неплохо справлялась, но потом попросила о переводе и оказалась в Луизиане. Сплетники уже почесали языком, что дома у Джесси случился какой-то неудачный роман. Уиллу было плевать, главное управление нашло отличного сотрудника в лице Джесси, а он — напарницу. Но верила она в факты и ни во что больше. «Дурное место», — повторил Уилл, кивая в так-то оглушительному кваканью лягушек. «Кровь на перекрестке. Местные-то дьяволы вызывают». Уилл хмыкнул. «Многие верят, что в Новом Орлеане дьявол может и ответить». Это Марселевый перекресток. Считается, здесь хорошая энергия, чтобы творить ритуалы. Вуду? Ага. Общаться с Лоа, местными духами. Думаешь, Бенджамина Тайлера убили Лоа? Вряд ли они способны держать в руках нож. Мистер Тайлер был здесь не один. Кто знает, чем они занимались и что пошло не так. Уэлл, конечно, был суеверен. Смотря на невзрачный перекресток, от которого отходила грунтовка, детектив невольно скрещивал пальцы в кармане в охранный жест, которому научила мать. Что бы ни думал Джесси, древнее колдовство растекается под кожей местных, просачивается сквозь поры кожи, привлекает ло, готовых танцевать с чужими душами. И все-таки Уилл понимал, что убивают люди. Может, у них за спиной и стоит дьявол, но удар наносит человек. «Орудие убийства?» — спросил Уилл. «Не нашли. Тело всплыло из-за грозы, нож наверняка на дне болота. Но водолазы сказали, что работать здесь не могут и подробно опишут все причины после нашего официального запроса. Как обычно. Еще я связалась с Таймспик. Мистер Тайлер сегодня не явился на работу, а вчера ушел в добром здравии и планировал встретиться со старым знакомым. Возможно, его друг. Или потенциальный убийца. Имя известно?» Даниэль Эш, двадцать восемь лет, пишет книги и работает в семейной компании, они дистрибьюторы алкоголя в Луизиане. Подождите-ка, Эш, Даниэль Нейтон Эш, о боже, проклятье! Джесси каждый раз морщилась и кажется, так и не привыкла, что здесь часто поминают и проклинают Бога одновременно. Эш, вздохнул Уэл, потомки плантаторов богатей садового квартала. «Но хуже того, всем известно, что они — колдуны», — Джесси пожала плечами. «У меня есть адрес, зададим ему пару вопросов». Меньше всего Уиллу Беннету хотелось связываться с Эшами. Он в последний раз глянул на труп и отмахнулся от назойливого москита. История все больше начинала попахивать кровью для Лоа и жертвенным ромом, которым кропят могилы. «Чертовы Эши».